решительной походкой вошел солидный строгий и по военному подтянутый сотрудник мышкина и предложил немедленно спуститься в подвал для экипировки и более детального инструктажа у вас до вылетанный объект чуть больше часа подытожил он ничего себе такое с ними происходило впервые через час приступать к операции, А им еще задачу не поставили, и даже о деньгах разговор не начинали. Это было настолько лихо, настолько не похоже на обычные серьезные дела, что им всем дружно захотелось сыграть именно в такую игру. «Погодите, ребята, а сколько сейчас натикало?» Вдруг вскинулся Фил. Слова вошедшего о времени вызвали у него какие-то свои ассоциации. Петя, как видно, полагал, что все еще продолжат купаться в море, вот и ходил без часов. В действительности свою любимую Омегу он в попыхах оставил на дне сумки, а в дороге хронометр не понадобился. Чай на мобильнике тоже время посмотреть можно. Четыре минуты первого. — сказал Андрей. — Я обещал сразу после полуночи Эдику позвонить, — проговорил Головленко, беседуя по сущности сам с собою. Ведь он еще никому ничего не рассказывал о своем новом знакомом. — Звони! — не возражал Крошка. — Мы подождем. Сотрудник Хмышкина скромно присоединился к этому ожиданию, и Крошка остался доволен. Он не привык, чтобы им крутили. Тем более малознакомые люди. Предпочитал всегда лично контролировать ситуацию. «Я недолго», — извинился Фил, непонятно перед кем, но я действительно обещал, это важно. Он уже набирал номер. Разговор получился и впрямь недолгим, даже через чур. Трубку взяла жена Эдика. Она почти ничего не говорила, только плакала. А Петя и без слов всё понял. Мелкая холодная дрожь гадкого предчувствия охватила его. Наконец, женщина там, в далеком отеле, справилась с собою и все-таки сумела выдавить с усилием две отрывистых фразы. «Эдика застрелили два часа назад». Шифра телеграмма. Особая вне очереди. Начальнику ЧГУ Форманову. Согласно нашим оперативным данным, выстрел в Ивана Никиева в Измайлове является не следствием обычной бандитской разборки, а заказным убийством, проплаченным из-за рубежа. Есть основания предполагать, что те же заказчики финансировали и убийство Эдуарда Смирского. Город Владимир, застреленного в Кемере, Анталья, Турция. В тот же день. Прошу вашего разрешения привлечь к работе над этим заданием известную вам группу. Проблема более чем серьезна. Вылетаю в Москву спецрейсом. Начальник оперативного управления ЧГУ Кулаков. Коста брава Испания. Сегодня ночью в центре Стамбула прогремел взрыв. Сработало самодельное безоболочное устройство, оставленное террористом в пластиковом контейнере для мусора. Стандартная схема действий. Благодаря тому, что в столь поздний час, около полуночи, людей на улице было уже немного, жертв нет. Пятеро госпитализированы, с ранениями различной степени тяжести, и по приблизительным данным пострадало еще девять человек. посетители расположенного рядом уличного кафе «Саратога». Мощность взрыва оценивается специалистами в 120-150 граммов тротилового эквивалента. Ответственность за эту бесчеловечную акцию взяла на себя курдская рабочая партия. Звонок, начавшийся и закончився выкриками «Свободу Абдулле Аджалану», раздался в полиции уже через 15 минут после теракта. Сообщение агентства Интерфакс. Шифра телеграмма. Особая. Вне очереди. Стамбул. президенту СВР. Полиция Стамбула сумела зафиксировать городской номер, с которого звонил представитель КРП, взявший на себя ответственность за взрыв возле кафе Саратога. Именно по этому номеру, за несколько минут до своей гибели и за полчаса до взрыва, звонил Сверский Эдуард Львович. Назым, шифротелеграмма, особая, вне очереди, руководству СВР, руководству ФСБ. Пересылаю вам самую свежую информацию своего агента в Анталии с целью предотвращения возможных новых терактов «Срочно проверьте все возможные контакты Свирского Э.Л. с К.Р.П. И другими, в первую очередь, турецкими экстремистскими организациями. Резидент Стамбул». «Эдика Свирского застрелили», — сказал Фил громко, так, чтобы услышали все. «Если учесть, что кроме него никто из ребят этого человека не знал, Вряд ли подобную реплику можно было бы считать случайным, эмоциональным всплеском. Фраза была явно рассчитана на здешнего сотрудника. И Фил не ошибся. — Что вы сказали? — вскинулся строгий и подтянутый порученец, не сдержавший своих чувств Вы не ослышались, — сказал Фил. — Я был знаком с Эдуардом Свирским из Владимира. И сейчас звонил в Анталью именно ему. Порученец мгновенно взял себя в руки, дважды вдавил одну единственную кнопочку на мобильнике и тихо проговорил. «Срочно сообщите князю, убили ежика». «И почему это надо было говорить при них?» — думал крошка, быстро перебирая в памяти — Все странности последних часов. Зачем? Чтобы они теперь знали, что Свирский тоже был человеком, а не Кеева. Что звали его при жизни такой смешной кличкой Ёжик. Наконец, что князь, это, по всей видимости, сам Мышкин. Ну, кто же дает такие примитивные прозвища? Достоевского чай в школе проходят. или идиот они проходят да и вот еще была ли это случайность знакомство фила со свирским для фила разумеется да а для мышкина не многовато ли случайностей циркач работает на икеева пиндрик попадает на рынок в момент его убийства а фил договариваться о звонке с сверскому за несколько часов до смерти последнего. Впору поинтересоваться, кто работает на Мышкина в Твери, уж не начальник ли тамошнего ОМОНа и, наконец, родное Бодягина. Все эти мысли, похожие на бред, прокручивались в голове у крошки с пулеметной скоростью, и были еще какие-то совсем лишние. Он, правда, знал по опыту, что их не следует брезгливо отбрасывать в сторону. Все происходящее в голову по ходу работы для чего-то нужно. Так уж устроена его весьма неординарная голова. «Странно», — думал он, — «почему зачастую самые смешные и дурацкие прозвища оказываются...» самыми устойчивыми при жизни. Ну, то, что он при росте под 2 метра с косой соженью в плечах именуется крошкой, это не слишком оригинально. А вот Фил вовсе не был известен в других местах, как Филипп. Просто со школьных лет увлекался Битлз. Повсюду напевал их песни. Одной из любимых была знаменита Ив и Фил. Если я почувствую Леннона. И еще на первом курсе кто-то сказал ему: "Что ты там баромочешь?" "Если я Фил, конечно ты Фил, самый натуральный". С тех пор и пошло. Я тоже очень люблю битлов и часто их музыка, строчки их песен помогают мне подсказывают что-то. Какая же разгадка скрывается сегодня во фразе: «Если я почувствую?» Ответа пока не было, зато он все отчетливее понимал, что циркач не успеет сообщить им уже ничего. После второго убийства начнется чехарда в ускоренном темпе, и надо будет только успевать поворачиваться. Почему же он решил, что все-таки стоит поворачиваться по их приказам, а не отворачиваться, от этих странных людей. Ведь не потому же, что всю дорогу в вертолете, а какое там к черту общение через шлемофоны, Циркач агитировал его за советскую власть. То есть за немедленное спасение всей российской экономики путем спасения финансовой империи господина Аникеева. И не потому, в конце концов, чтобы об оплате говорили, не называя сумм, а это, как правило, означало очень большие деньги. И даже не потому, что у этих чудаковатых людей, работающих не по канонам спецслужб, а скорее по канонам хорошо отлаженного механизма совкового министерства, такие огромные возможности на самом верху и даже в международных организациях, этим сейчас никого не удивишь. Те же наркодельцы при их-то деньгах иногда бывают и с президентами, и с премьерами, вась-вась. Нет, что-то другое подкупало его в фирме Аникеева-Мышкина. Какая-то безшабашность и романтизм, отсутствие цинизма, что ли, неотъемлемо присуще любым бандитам или раб сотрудникам спецслужб. И внутренний голос подсказывал, «Берись за это дело, если я почувствую». Вот оно, верить не логике, а ощущениям, а внутренний голос — это и есть то самое чувство. «Конечно», — подумал он еще через полминуты. В итоге мы все пятеро почти наверняка снова вляпаемся в какое-нибудь дерьмо. Но попутно, и это тоже наверняка, узнаем много интересного. И вот, поймав себя на этом сверхцинизме, мечтах о поиске интересной информации в дерьме, Крошка мысленно рассмеялся и даже внешне не смог сдержать улыбки. Очевидно, не смог. потому что сразу перехватил удивленный взгляд циркача и обиженный, если не сказать возмущенный, Фила. Человека убили, а этот придурок улыбается. Но крошка знать не знал никакого Эдика, не мог сейчас думать только об одном — о непосредственно предстоящей им работе.